Лао Цзы и даосизм. Старшим современником Конфуция был, согласно преданию, Лао Цзы, легендарный основатель даосизма, обожествленный впоследствии как Лао Цзюнь, Господь Лао. Лао Цзы какое-то время служил хранителем архивов при дворе государя. Когда Лао Цзы решил уехать из Китая куда-то на Запад, Начальник пограничной заставы уговорил мудреца написать перед отъездом сочинение, излагающее его учение. Так появилась на свет Дао-де-Дзин, книга о Дао и Дэ, иначе канон пути и его силы. Бамбуковые планки, покрытые пятью тысячами иероглифов, заняли три телеги. Дао-де-Дзин содержит основную суть учения даосизма. Дао — это всеобщий закон природы, Первопричина всего сущего — источник всех явлений материальной и духовной жизни. Дао никем не создано, все, что существует, произошло от Дао, чтобы затем, совершив кругооборот, снова в него вернуться. Д – это проявление Дао, его сила. Все, что порождает Дао, проявляется через Дэ. Дао нельзя постичь напрямую то, что можно услышать, увидеть, ощутить, понять. Это не Дао. Чтобы все-таки познать Дао, человек должен встать на путь естественности, стать предельно податливым по отношению к Дао, проникнуть в закономерности бытия путем полного подчинения им. Рассказывали, будто бы основатель даосизма родился на свет уже седовласом. Самое имя Лао-Дзи можно перевести как «старый ребенок». Это отражает одну из важнейших мыслей дао – «истинный мудрец подобен младенцу». Самым известным духовным последователем Лао Цзы был Джуан Чжуан Цзы, живший столетия спустя. Книга, носящая его имя, содержит рассуждения и притчи, раскрывающие сущность даосского мировоззрения. По мысли автора, все вещи и формы в этом мире подвержены бесконечным превращениям, нет ничего постоянного или вечного. Однако иной мир Мир нетленных сущностей, где пребывает Дао, не подвержен изменениям. Чтобы постичь его, человек должен отказаться от устоявшихся взглядов, преодолеть привычку все время выносить суждения о вещах. Джуан Цзи подчеркивал, что противоположности взаимно порождают друг друга, и поэтому их противоположность относительна. Например, для спящего человека сновидение такая же реальность, как состояние бодрствования для того, кто не спит. Джоан Цзи рассказывает, как однажды ему приснилось, что он бабочка, порхающая вокруг цветов. Увлеченная своими полетами, его душа не сознавала своей человеческой природы. Внезапно пробудившись, Джоан Цзи не мог понять, кто он на самом деле — человек, которому снилось, что он бабочка, или бабочка, которой снится, что она человек.